Глава 13. Предложение Неэля. На вершине главной горы клана Захра, на Большой площади, собрались сотни тысяч людей. С неба медленно спустился старик, консул Совета Парваты. Невероятная тонкая кожа, сквозь которую можно было прекрасно разглядеть все вены, и кудрявые седые волосы указывали на принадлежность к народу Парваты. Приземлившись в центре площади, На возвышенности он гордо встал под колышущимся флагом Альянса с изображением головы кристального тигра и оглядел немигающими серыми глазами тихую толпу вокруг. Приветствую, народ, Парваты! Ура! Раздались восторженные крики тысяч людей. Голос консула передавали в сотни других городов, и народ огромными толпами собирался на их главных площадях, толкался и теснился, лишь бы услышать речь консула. Старик приподнял ладонь, и все мигом затихли. Я обращаюсь ко всем, дабы рассказать о великой трагедии всего Альянса. Погиб великий герой нашего народа, Демига Захра. Он возглавил войска нападения и храбро сражался против республики. Он был достойным потомком нашей матери. Из-за подлой атаки Анашура Ракты герой погиб. Консул провел взглядом по безмолвной толпе. «И я объявляю, что мы не оставим этот трусливый акт безнаказанным. На следующей неделе наши войска выдвигаются в атаку на республику». «Ура!» — вновь громогласно закричали люди. «А теперь принесем жертву в честь посмертия достойного парва». Сквозь толпу на заранее освобожденный участок вывели пленных. В лохмотьях, с кандалами на руках и ногах, они устало плелись навстречу своей судьбе. Никто не плакал и не просил пощады. Даже дети смиренно брели вперед, пустыми глазами смотря перед собой. Под крики у люлюканья толпы пленные остановились. Слуги споро поставили вокруг них железное ограждение. «Пятьсот свиней юкхи проводят нашего героя в иной мир! Зажигай!» Вспыхнул огонь. Люди сгорали заживо, истошно крича и плача. Воины же радовались, откровенно наслаждаясь отчаянием и муками своих врагов. Вот вперед толпы вылез кудрявый мальчик лет семи, злобно кинул камень в заживо горящую девочку. Взрослые лишь с умилением глянули на него. Слишком сильна была ненависть между двумя народами. Когда пламя потухло, на месте пленных остались почерневшие кости. Жирный пепел тяжелыми хлопьями падал на землю. «Мы убьем свиней республики!» — громко закричал консул. «Мы заберем их жен и детей вечное рабство! Мы разграбим их города и отберем все богатство! За народ Парвы! Парвата Ами!» «Парвата Ами!» — вторили ему сотни тысяч голосов. «Парвата Ами!» — еще громче закричал консул. «Парвата Ами! Парвата Ами! Парвата Ами!» От громоподобного хора нескольких городов мелкой дрожью затряслась гора. Коалиция варваров, столица Сигна, семья Далга. В просторной светлой комнате на меховой тахте сидел мужчина. Высокий рост, широкая светлая борода, пышные усы и мускулистое тело. Одет он был в простенькую светлую рубаху и штаны с широкими штанинами. Рядом с ним, на краю, пристроилась женщина в красном приталенном платье. Длинные светлые волосы небрежно падали на поддерживаемую корсетом грудь и спину, а серо-голубые глаза, полные слез, с мольбой смотрели на мужчину. «Дорогой, давай сбежим. Я не хочу отдавать дочку, прошу!» — умоляла она, прижав его руки к своей груди. «Дитра!» Мужчина ласково погладил жену по волосам, с любовью смотря на нее. Он всегда гордился невероятной красотой своей женщины, что, на зависть другим, с каждым годом становилось только краше. «У нашей дочки нет ни капли крови гигантов», — терпеливо объяснял он. «Совет решил отправить ее в республику именно из-за этого. Сейчас лучшая возможность для мирного договора. Никто не должен знать, какие проблемы мы испытываем на севере. Отдать других они не могут». «Девочка должна быть из рода спасенного. Наша дочь идеально подходит как по возрасту, так и по крови». «Но ей же только семь лет!» Женщина уткнулась в мужчина, и заплакала. «Так и мальчику всего девять. Сама подумай, с ее кровью ей бы не светило ничего выше наложницы. Никто не стал бы с ней считаться. А в республике к женщинам совсем другое отношение. Мужчины их считают равными себе». Для Элики это лучшая возможность зажить хорошей жизнью. Недалеко за их спинами на полу сидела маленькая светловолосая девочка с большими голубыми глазами, уткнувшись подбородком в коленки и наблюдала за ссорой родителей. Нелли резко сел в кровати. Он был весь мокрый, тело сотрясало мелкая дрожь. «Господин, вы в порядке?» — тревожно спросила Вита. Услышав шум, доносящийся из господской спальни, она зашла туда и увидела, как Ниэль что-то кричит и мечется по кровати. Вита попыталась разбудить его, но у нее не вышло. Тогда она набрала в ковшик холодной воды и выплеснула на Ниэля. «Пить!» — прохрипел тот, глубоко дыша. Он повернул голову, протянул руку и стащил колпак со статуэтки. Не надо было закрывать. Пробормотал он, вытер одеялом под солба и принял стакан с холодной водой. Опять дочь видел. Я думал, что уже оставил прошлое. Почему? Просто кошмар. Проронил он, протягивая Вите пустую кружку. Та тревожно кивнула и вышла, захватив с собой брошенный на пол колпак. Может, Хилл специально так сделал, чтобы статуэтки работали только когда их видно? Хорошо бы так. Нель умылся и спустился вниз, где его уже ждал Толя. «Привет!» «Ага», — кивнул Ниэль. «Господин, вам пришло два письма». Вита протянула ему оба конверта. «Открой сама», — попросил Ниэль, усаживаясь. На этот раз за столом находилось больше людей, добавились маленькая служанка Исора и сама Вита. Девочка держалась кованой и ничего не говорила. Она была самой маленькой служанкой, единственной в доме, кому еще не исполнилось десяти лет. Вита с жалостью посмотрела на Неэля и вскрыла первый конверт. Достала лист из твердой бумаги и быстро прочитала. «Это послание от мэра, господин. Она посмотрела на неэля Он приглашает вас на бал, который он проведет в честь возвращения сына из академии в следующем месяце». Затем она достала из конверта небольшой монокль бумажку. Тут написано, что это небольшой подарок от города. Она недоуменно отдала монокль неэлю Тот с любопытством надел его и замер. К нему вернулось зрение. Хоть и одним глазом, но он отчетливо видел все перед собой, включая цвета. Похоже, это непростой артефакт. Мне он, правда, бесполезен, но для поддержания легенды пойдет. Думал он с интересом, разглядывая всех собравшихся за столом. На вопросительный взгляд Виты он коротко описал действия монокля и достал второе письмо. «Это Шула. Я насчет Финриха. Мы в прошлый раз совсем забыли о нем. Нера решил оставить его тебе, делай с ним что хочешь». Про тот случай после нападения все уже забыли, поэтому наша репутация не пострадает. Если нужна будет помощь, обращайся». Нель хмыкнул и сжег письмо. Под болтовню Толя он накладывал себе в тарелку завтрак и размышлял. «Про тот случай, когда меня чуть не убили в яме, вряд ли могли так просто забыть. Была сделана большая работа. А зачем? Хьёда могла одним предложением уничтожить будущее Финриха, но там она сама заляпана... поэтому не стала поднимать эту тему. Зачем тогда Нера помогает ей убрать все следы? Только если Хьода на него и работает. Нера будет выгодна, если она высоко поднимется, а Финриха они и так могут грохнуть, ну или будут следить, чтобы я не попался. А за мной все следы уберут, чтобы не осталось связи между нами. Все проделано хорошо, вот только не думали они, что девятилетний ребенок додумается до такого. «Ниэль!» «А?» Он поднял голову и уставился на Толю. «Я зову тебя, зову, а ты... Папа в гости тебя приглашает на ужин. Пойдешь?» «Наверное». Нель кивнул, а затем посмотрел на маленькую служанку и ссору. «Чего так мало ешь?» — обратился он к ней. «Кушай, не бойся. Толя тебя не съест». «Чего это?» — удивился тот. «Расскажи лучше о себе. Что любишь, когда день рождения у тебя?» Нель проигнорировал Толю и с едва сдерживаемой улыбкой посмотрел на девочку. А во сне-то не такая скромная была. Поев, Ниэль решил съездить в администрацию. «Вита, а сколько стоит карета нормальная?» «Средняя карета с двумя лошадьми стоит около 250 серебряных. Но нужно нанять еще конюхов и кучера. Мне заняться этим?» «Да». «Давай я тебя подвезу», — предложил Толя. «Ладно. И ссора, поехали с нами». Предложил служанке неэль Он планировал с самого начала построить дружеские отношения с ней. Если все пойдет по плану, то она станет одаренной. Девочка испуганно посмотрела на Виту. Она мягко улыбнулась и кивнула. Здание администрации встретило их строгостью и величием. Неэль оставил своих спутников снаружи и один вошел внутрь. Уточнив направление у ближайшего работника, он быстро нашел нужный кабинет, И вскоре сидел перед миловидной, темноволосой девушкой, которая с интересом его рассматривала. В руках она держала папку с бумагами. «Вы хотите зарегистрировать вассалов, я правильно вас поняла?» «Да. Объясните мне, в чем особенность их положения, я только мельком про это слышал». Девушка кашлянула и заправила непослушную прядь за ухо. «На данный момент вы гражданин третьего ранга, так как вы одаренный. Вы имеете право на фамилию, и, как я поняла, уже ее получили. Она перелистнула страницу и вчиталась. Снова кашлянула, но уже, чтобы скрыть смешок. Нель поморщился. «Господин Миямоджаним», — девушка едва сдерживала улыбку. «Вы имеете право взять одного неодаренного вассала бесплатно. Он даст вам официальную клятву верности и будет считаться подданным вашей фамилии. Вдобавок получит соответствующие документы и станет гражданином первого ранга, ну или сохранит имеющийся ранг. В будущем, если вы сможете основать свой дом, род или клан, ваши вассалы будут расти вместе с вами. Также вассал имеет право расторгнуть договор. Если вы будете против, то дело решит суд. А я имею право держать только одного вассала? Как новик, да, но вы можете заплатить за каждого дополнительного вассала. За обычных людей старше 12 лет от 50 серебряных в зависимости от ранга. Для детей младше нужно согласие родителей – Также будет проведена беседа с детьми. Если проблем не окажется, то за ребенка младше 10 лет вносится сумма в 500 серебряных, старше 200. Если они впоследствии станут одаренными, то смогут расторгнуть договор, а вы получите компенсацию от города». «Понятно. Нель встал». «Благодарю». «Людей приводить сюда, да?» «Можете сюда, мы все оформим». Улыбнулась девушка. Нель попрощался и вышел. На обратном пути Исора забыла о своей скованности и весело болтала с ребятами. В яме я сломал крышу землянки женщины с двумя детьми, когда меня чудик швырнул. Думал Неэль, когда они уже подъезжали. Можно предложить им стать вассалами, и причины есть. Проводив Толю домой, Нель вернулся к себе и продолжил изучение алхимии. Он выписывал рецепты и описания растений, чтобы дать руке привыкнуть к письму. Ближе к вечеру... Ниэль оделся как можно официальнее и направился к соседям, на ужин с родителями Толи. Старый слуга открыл дверь и проводил его к столу. На Ниэле были надеты черные туфли, кальсоны и пиджак, под которым виднелась бежевая туника. Зачесанные назад черные волосы, закрытые глаза с моноклем и фиолетовые брови. Его облик сильно выделялся в толпе. За столом сидели трое — Толя и его родители. Когда Неэль увидел мать мальчика, агатуракта, он на мгновение замер, ошеломленный ее внешностью. Прекрасные алые волосы, янтарные глаза и невероятная фигура лишили его речи. Сосредоточившись на ее лице, он пытался вспомнить из прошлой жизни хотя бы одну знаменитость, что могла бы побороться с этой женщиной в красоте. Но, так и не вспомнив, Ниэль сел, с трудом взяв себя в руки. Блин, то ли же говорил, что у него брови мамины. или это он про цвет еще раз мазнув взглядом по агате нель посмотрел на улыбающегося тепю хрисоса доброе чуть пухлое лицо черные глаза и рыжие волосы такого же света клиновидная бородка и аккуратные усы здравствуйте нель обозначил полупоклон присаживайся улыбнулась агата показывая ямочки на щеках от ее теплого грудного голоса по телу неэля прокатилась теплая волна Он неуклюже присел и уткнулся в тарелку, потому что взгляд сам тянулся к уютно устроившемуся рубиновому колье над ложбинкой между высоких грудей. «Нель, чем ты любишь заниматься?» Голос Тепи был добрым и мягким. «Он лентяй!» — заявил Толя, перестав дуть на ложку с давно остывшим супом. «Толя, нельзя же так!» — упрекнулась сына Агата. «Он правда лентяй, ему даже глаза олень открыть!» Нель подавился супом. ужин проходил в довольно легкой атмосфере пока не подали чай с пирожными а что там на границе спросил неэль тепя и агата заметно помрачнели все плохо хоть война длится уже столетия но такие крупные атаки проходили очень нечасто М да хорошо хоть с варварами удалось заключить мирный договор не без тебя кстати но думаю скоро парва ударят с новой силой все таки убийства и генерала они не простят «Любой кризис — это новые возможности», — как говорил Черчилль. «Может, и у меня получится как-нибудь проявить себя». «А как дела с продовольствием у республики?» «С продовольствием?» Теппио удивленно выгнал бровь. «Да нормально все. У нас есть множество плодородных земель, на которых выращиваются хорошие зерно и крупы. Думаю, всем хватит». «Еды много, да?» — подал голос Толя, откусывая донышко пирожного. А почему тогда в яме нам так редко хлеб давали? И то только черный и твердый. Ну, Тепе замялся. Пшеница у нас реже растет, чем рожь, да. Да и, честно говоря, на яму мало кто обращает внимание. Людям в городах хватает, и ладно, вот. Подсознательно хотят держаться от ямы подальше, будто ее нет, и все живут хорошо. Правильно говорят, что счастливые чувствуют себя хорошо? потому что несчастные несут свое бремя молча. Я считаю, Ниль помешивал серебряной ложечкой в чашке. Что вы сильно недооцениваете потенциал ямы. В смысле? Не понял Тепя. Ниль не ответил, прикрыл веки ладонью и глубоко задумался. Агата сидела рядом и внимательно его разглядывала. Какой странный ребенок, он будто взрослый. То чувство... Хоть его глаза и закрыты, но я прекрасно чувствую внимание мужчин. И от него я ощутила сильное желание. Или мне показалось? Очень необычный паренек. Может, он взрослый в теле ребенка? Или я ощутила внимание не мальчика, а кого-то другого? Я не чувствую у него родословный, но моя кровь не дает мне покоя. Я ощущаю необъяснимое доверие к нему, желание договориться и сотрудничать. Или у него сильное и необычное родословное, Или это из Храма Жизни ему какой-то защитный артефакт дали?» — думала она, пытаясь по языку тела Неэля разгадать его личность. «А наш синий лес как связан с лесом монстров?» Неэль открыл глаза. «Они оба, леса!» — заявил Толя. Он почему-то помешивал чая черенком ложки. Агата ласково улыбнулась и погладила сына по голове. Тепе задумался. «Ты же знаешь, кого забрали тогда Хвирда из ямы?» да неэль кивнул крысу забрали и сказали что он оборотень объясните понимаешь да типа почесал бровь оборотни это особый вид к ним может присоединиться любой человек у которого пробудилась родословная звериная расы у того паренька были все признаки скорого пробуждения расы грызунов не знаю как город проворонил такого да оборотни это люди с родословной зверей уточнил неэль Именно. А вот монстры — это те, кто родились зверьми, но в ходе развития обрели разум и впоследствии хуманизировались. Каждый новый представитель монстров должен долгое время расти, проходя через испытания. Для такого и существует синий лес. Охотники и звери на его землях борются, в ходе чего происходит развитие. Но не все животные идут по пути монстров. Некоторые навсегда остаются зверьми, а некоторые теряют разум. Да, таких называют демоническими зверями. У них остаются только базовые инстинкты — голод, злоба и жажда крови. Демонические звери. Может, и от им упоминаются в этом мире. Пронеслось в голове Неэля. Так, да, вот. По всей республике есть такие вот территории, на которых могут появиться монстры. По соглашению, за каждого представителя лес монстров платит республике неплохую сумму. Так же и с оборотнями. Если у человека пробуждается звериное родословное, то обычно его отправляют к своим. Там его обучат намного лучше, чем тут. А оборотни платят за это. Вот такое вот сотрудничество. А ты зачем, спрашиваешь? Тепя задумчиво крутил кольцо на своем мизинце. — А с ними можно торговать? — поинтересовался Неэль. «Думаю, что да. А зачем тебе?» «У меня есть идея, как можно заработать неплохую сумму и при этом не слишком много вкладываться. Но я хочу свою долю. Как вы на это смотрите?» Тепи задумался, поглаживая кольцо. «Говори, я обдумаю твои условия и скажу ответ». Он улыбнулся. «Давайте делать муку». Нильс слегка повернул голову набок. бок. Тепи, не приставая улыбаться, начал поглаживать рыжую бородку. «Хм...» «Ты хочешь делать муку из того, что растет в лесу, и продавать ее в яме?» То ли указал ложкой на Ниэля. «Да, и не только. Скоро нас захлестнет волна беженцев, им тоже нужна дешевая еда. Большинство вообще будут совсем без денег. Тогда, думаю, Голд будет обеспечен». Наживаться на чужом горе — это как-то... Агата нерешительно махнул рукой. «А мы им наоборот, поможем. Вы почему-то совсем не рассматриваете потенциал ямы». «Вот в городе сколько людей живет?» — спросил Ниэль. «Ну, около ста-двенадцати тысяч. А из них сколько в яме?» Агата задумалась. «Почти тридцать тысяч, если я не ошибаюсь. Она неуверенно закусила губу. Чуть меньше трети. Ниэль поднял указательный палец вверх. И так почти в каждом городе. А теперь представьте, если они свои бронзовые монеты будут тратить у нас. Покупать хорошую муку из желудей или шишек, А еще лучше из каштана. А еще лучше не только муку, но и хлеб, кашу, макароны. Мы дадим рабочие места людям, обеспечим их стабильной работой, укрепим связи с лесом и накормим людей. Всем хорошо, а к нам деньги. Эти ручейки бронзовых монет будут стабильно превращаться в океаны, которые мы потом обменяем на озеро золота. Типа хмыкнул, заново оценивая Неэля. «Думаю, что мы вполне можем этим заняться. Но это очень масштабная операция». задумчиво заметила Агата. У меня только одна проблема. Нель показал палец. Я не знаю, чем платить монстрам. Они же не будут работать за золото. Тепя фыркнул. Нель, ты очень недооцениваешь валюту «желтого неба». Лес с радостью согласится дополнительно заработать. Ресурсы у них обширные, а лишнее они сами не дадут. Улыбнулась Агата. Если мы хотим провернуть такое дело по всей республике... Тепя посмотрел на Агату. то нам придется позвать твой клан, дорогая, и мой орден». «Думаю, что орден Сияющий короны и Клан Ракта с радостью возьмутся за такое полезное дело», — улыбнулась она. «Решили открыться передо мной. Ведь откуда ребенку из ямы знать про силы, стоящие у них за спиной?» Пронеслось в голове Неэля. «На какой процент ты рассчитываешь?» «Думаю, два-три или много». Ниэль прикинул в голове возможности. «Уверен, что такое вполне возможно». Теппи улыбнулся. Он удивился, услышав такую цифру. Втайне он боялся, что Нель запросит 20-30%. «Может, у тебя еще есть какие-нибудь идеи?» Сладко спросила Агата. Нель сразу же задумался, не желая огорчать эту великолепную женщину. «Что еще можно предложить? Не буду же я велосипед придумывать. Но у меня слишком мало информации о нынешних технологиях». Так, а почему бы не придумать велосипед? Из беседы и узнаю побольше о возможностях республики. Можете принести бумагу и перо. Через несколько минут Неэль нарисовал велосипед и отдельные его части. Хм, интересно. теперь рассматривал листок с чертежами. Вроде что-то такое уже делали, но только для личного пользования. Кому могут понадобиться эти устройства? Для начала можно их предложить почтовым отделением, объяснил Ниэль. а потом уже и обычные люди подтянутся. Рабочие дети, да и многие другие. Велосипед — очень удобное средство передвижения, особенно если рабочее место недалеко от дома и не хочется тратить рать такого расстояния деньги на повозку. Это, конечно, хорошо. Тепи вертел в руках лист. Но тогда себестоимость должна быть низкой. А судя по деталям, без одаренных в производстве не обойтись. Одни цепи чего стоят, их же надо будет кропотливо собирать, да. А еще покрытие нужно правильное найти для них, и звездочки эти тоже сложно сделать без одаренных. Такой велосипед будет стоить гораздо дороже, чем может себе позволить обычный рабочий. Он протянул чертеж обратно. Ну, варианты, конечно, есть. Нужно договориться с королевством Литони. В венах этой расы течет раскаленный металл. Они легко наладят масштабное производство этих штук, но искать выходы к ним тебе придется уже самому, у нас нет контактов с этой расой. Это как раскаленный металл? — удивился Ниэль. Ну, вот так. У них сердце — это что-то вроде энергетической печи, которая постоянно поддерживает высокую температуру. Но внешне они очень похожи на людей, иногда даже не отличишь. Только волосы из того металла, который течет в крови. У них там сразу после рождения определяется социальный статус. Родился золотой кровью — будет тебе хорошая жизнь, а с бронзовой придется много работать. Да, вот так там. Если сможешь найти с ними общий язык, то я помогу тебе с распространением этих штук по городам. Благодаря тому, что ты был избранным храма космоса, сможешь даже выбить скидку на транспортировку запчастей, ну или в долю взять храм. Но советую сильно не рисковать. «Провести эксперимент в одном городе, а затем уже следить за спросом». «Спасибо», — Нель кивнул. «Его очень удивили способности Литони. А то, что республика не может наладить автоматическое производство, уже о многом говорит». «Интересно, а есть автомобили в этом мире?» Но лучше не палиться, сам потом узнаю». Поболтав еще немного с семьей Толи, который уже давно куда-то убежал, Нель попрощался с ними и направился домой. Почитав немного перед сном, он пододвинул статуэтку поближе к себе и лег. Но когда небосклон осветили луны, Нель тихонько поднялся с постели, осторожно выскользнул в окно и побежал.